5 линкоров типа Queen элизабет 8 381-мм орудий главного калибра, 1452 152-мм орудий противоминной артиллерии, зенитки, водоизмещение 27500 тонн, скорость хода – 23 узла, дальность – 5000 миль. 5 линкоров типа Revenge те же «Куины», но с котлами на угле, посему с менее мощными машинами и скоростью всего в 20 узлов. Бронирование обоих типов британских линкоров сходное.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 Линейный крейсер ХУД. Водоизмещение 41 тысяча тонн. Скорость хода 32 узла. Дальность 7500 миль. Вооружение 8 381 мм орудий главного калибра, 12 140 мм пушек, 402 мм и 24 40 мм зенитных орудий. Бронирование ⁇ пояс 127 305 мм. Палуба 108 мм. Итого.